Глава 13. Центр события. Выход номер 2. Ломбард Голд-Сити. Лас-Вегас. 10.00. Около десяти 10 Колин и Эверетт поспешно вышли из лифта и направились в ломбард. Джек осмотрелся по сторонам и подумал о том, как много событий приключилось с тех пор, как вчера утром он впервые попал в эту пыльную, мрачную лавку. Казалось, с того момента прошли не сутки, а несколько месяцев. Коллинза и Эверета встретили Кампас, старший сержант Мэнденхолл и еще два человека, все в гражданском. Мэнденхолл улыбался. — В чем дело, сержант? — спросил майор. — Да мы поспорили, кого с вашим прибытием переведут в другое подразделение. Я просто рад, что до сих пор подчиняюсь вам, сэр. — День еще не закончился, — ответил Колинс внимательнее всматриваясь в лицо старшего сержанта. «Для нас что-то есть, стрелок!» — спросил он у старика. Тот кивнул, достал два больших светло-желтых пакета. Внутри каждого лежали удостоверения с жетоном в кожаной обложке и девятимиллиметровый автоматический пистолет «Браунинг» с запасными обоймами. Коллинз приподнял бровь. «Лучше больше, чем меньше!» — заметил Эверетт, убирая обоймы в задний карман. Коллинз сделал то же самое, прикрепил к с пистолетом сзади, к ремню джинсов, прятавшемуся под краем ветровки, и взглянул на жетон. Он был выполнен в виде звезды с надписью «Заместитель федерального маршала Соединенные Штаты Америки». «А если мы столкнемся с настоящим маршалом?» — спросил он, кладя жетон в карман. «Арестуют за мошенничество! Будем надеяться, что Найлс нас отмажет!» Улыбаясь, ответил сержант. «Замечательно! Кто идёт с нами?» Спросил Коллинз. Мэнденхолл представил двух товарищей, рядовых первого класса морской пехоты, О'Коннелла и Джианелли. О'Коннелл растягивал слова и говорил с ярко выраженным южным акцентом, а Джианелли был определённо родом из Нью-Йорка. «Стрелок тоже хочет составить нам компанию, согласен даже просто сторожить машину». «Миссис Гамильтон сказала, что решение за вами!» В полголоса произнес Мэнденхолл. «Если не возражаете, сэр, за ломбардом с удовольствием присмотрит Мейерс. Коллинз посмотрел на старика. Затея майору не нравится, однако он сознавал, что Кампас до сих пор морпех и много лет назад заслужил право быть примером для других. «Хотите прогуляться, Кампас?» спросил Коллинз. «Наконец-то, черт побери!» «Да чего же я устал торговаться с туристами? Я ведь до сих пор кого угодно заткну за пояс. А когда в самом деле начну сдавать?» Старик заметил, что майор строго на него смотрит. «Я... Хм... Да, сэр. Я отлично ориентируюсь в городе и знаю, куда следует ехать. Простите, на нынешней должности я совсем отвык от армейского порядка. Добро пожаловать в нашу команду. Говорите, прекрасно ориентируйтесь. Что ж, не будем терять время. Есть, сэр. Старший сержант Мэнденхолл сидел за рулем, Эверет и О'Коннелл с ним рядом, а остальные, в том числе и Коллинз, на заднем сиденье. Через пять минут они уже въезжали в Лас-Вегас-стрит, царство известных казино. «Стрелок, проверьте, есть ли в этом заведении задняя дверь, и если есть, следите за ней!» — велел Коллинз, выходя из машины. «Джианелли, идете с ним?» «Да, сэр!» Кампас и Джианелли отправились выполнять задания, а Колин, Северет, Мэнденхолл и О'Коннелл вошли в клуб. В вестибюле за старым письменным столом со скучающим видом сидела женщина, читала журнал «Пипл» и надувала пузыри из жвачки. Она даже не взглянула на вошедших. Затемненный зал берега слоновой кости оказался намного больше, чем можно было предположить, Глядя на здание снаружи, играла музыка, но сцена пустовала. Официантка с довольно большой, обвисшей голой грудью болтала с мужчиной в черном костюме, который сидел в кабинке под искусственной пальмой. Увидев пришедших, мужчина выскочил из кабины и направился в дальний конец зала. Официантка дождалась, пока он скроется из вида, поставила поднос на стол и поспешно удалилась за дверь занавеску слева. Пару минут спустя под звуки моди-блюз из-за той же занавески вышел человек с высокой стармодной прической в стиле Элвиса. «Чем могу помочь, джентльмены?» Обнажив в улыбке желтые зубы, он внимательно рассматривал нежданных гостей и поводил плечами, будто разминаясь перед спортивной игрой. «Мы кое-кого ищем», — сказал майор, отмечая небольшую выпуклость под пиджаком на боку собеседника. «А как тебя зовут, коп?» Коллинз продолжительно посмотрел на хозяина заведения и, без слов, извлек из кармана небольшую фотографию, которую по пути ему дал Мэнденхолл. На снимке был изображен Рис. В прошлом году его сфотографировали для удостоверения. «Фамилия этого человека — Рис. Возможно, он был здесь вчера вечером или сегодня утром», сказал Коллинз. Элвис усмехнулся и взял в рот зубочистку. «Знаешь, сколько народа здесь бывает каждый день!» Майор снова огляделся по сторонам. Навязчивая мелодия моди продолжала играть, хоть и посетителей не было. «Да уж, заметить в такой толпе человека практически невозможно!» Элвис ответил натянутой улыбкой и уставился в пол. «Не возражаете, если мы осмотрим ваше помещение?» спросил Эверетт. — Сначала предъяви ордер, приятель! — проговорил хозяин, больше не улыбаясь. — Мы быстро! — сказал Эврит. — Пожалуйста! — Да пошел ты, коп проклятый! Военные переглянулись. Не успел Элвис сообразить, что происходит, как Коллинз уверенно направился мимо него, вглубь зала. — Ты, недоделок! — запротестовал хозяин. Тут он почувствовал, как чья-то рука приподнимает его кожаный пиджак и ловко вытаскивает оружие из потайной кобуры. «Эй! У меня есть разрешение!» Эвред извлек магазин и проверил, нет ли патронов в патроннике. «Не сомневаюсь, что разрешение у вас есть. Просто мне как-то неуютно. Элвис и огнестрельное оружие!» Коллинз шел к сцене, рассматривая дешевые украшения, когда затемненный зал вдруг осветился вспышками выстрелов. Майор упал на пол выхватил из кобуры пистолет и, направляя его туда, откуда слышалась пальба, пополз за сцену. Стреляли из помещения, куда удалилась официантка. «Кого-нибудь задело!» — выкрикнул он, обращаясь к своим ребятам. «Мы в порядке! А вот Элвису попало в голову!» — сообщил Эверит, вставая на колено и прицеливаясь на дешевую занавеску. Мэнденхолл, пригибаясь к полу, метнулся к сцене. Эверет и О'Коннел, как по команде поднялись и держа оружие наготове, побежали к занавеске. Эверет кивнул. Коллинз приблизился к занавешенному дверному проему с другой стороны и опустился на колено. В эту минуту изнутри прогремело еще три выстрела, судя по звукам, стреляли с приличного расстояния. Коллинз и Эверет переглянулись. Майор указал пальцем на вход, потом вниз. Подвал. — одними губами, — сказал Эверетт, глядя на уконала Музыка внезапно стихла. Все оглянулись на темнокожего сержанта. Он бросил на пол выдернутый из розетки шнур и, целясь на занавеску, быстро приблизился к офицерам. Где-то вдалеке снова послышались выстрелы, потом еще, и все стихло. Фарбо был вне себя от злости. Дурак, которого он направил из подвала проверить, кто пожаловал, по-видимому, струсил и открыл пальбу. Французу не хотелось признаваться в этом даже самому себе, но он успел привыкнуть. К действиям ребят профессионалов из черной бригады, с которыми здешние идиоты вышибалы, не шли ни в какое сравнение. Подавив приступ ярости, он решил спокойно дождаться болвана и прикончить его, а когда тот явился. Резко повернулся к карточному столу и выпустил в обоих охранников две очереди. Один из вышибал успел открыть ответный огонь. Пуля пролетела мимо Фарбо и угодила в несчастного Риза. «Прошу прощения, мистер Риз, мне не суждено сдержать данное вам обещание». Француз поспешил к двери, ведшей на задний двор. Едва выйдя на улицу, он тотчас обратил внимание, во-первых, На пожилого незнакомца, шедшего ему навстречу, и что-то достававшего из-за спины. А во-вторых, на его молодого товарища, который смотрел на приближавшихся к автостоянке трех парней в черном. Те уже поднимали руки с пистолетами. Молодого ранили, он упал на асфальт и закатился под припаркованную машину. Старик, услышав за спиной выстрелы, стал поворачивать голову, внезапно вскинул руки. И рухнул на землю Киллеры мгновенно спрятались за автомобилями Фарбо подскочил к старику Он был ранен в грудь Покривившись, француз выстрелил в ту сторону Где сидели люди в черном Забежал за одну из машин И, пригибаясь к земле, понесся прочь от стоянки Джианелли, придя в себя Стал стрелять туда, где за автомобилями Прятались убийцы Те ответили на огонь несколькими выстрелами и бросились вдогонку за высоким типом, вышедшим из задней двери клуба и мчавшимся прочь по аллее. Тут Джианелли заметил, что стрелок неподвижно лежит на земле. «Вперед!» — скомандовал Коллинз. Он первым вбежал в дверь занавеску и попал на лестницу, ведущую, судя по всему, в подвал. Стены давно не красили, Создавалось впечатление, что сюда не заходят. Колин, Эверетт и О'Коннелл направились вниз, а Мэнденхолл остался охранять главный вход. Через минуту, тянувшуюся целую вечность, Коллинс наконец спустился по старым скрипучим ступеням на бетонный пол. В крошечном помещении, где он оказался, была единственная дверь в футах в пяти от лестницы. Майор прекрасно понимал, что неприятель мог поджидать его прямо за дверью. Однако чутье подсказывало, что действовать надлежит без промедлений. Обменявшись быстрыми взглядами, Колин и Эверетт приблизились к двери и встали по обе ее стороны. Майор указал пальцем вверх, потом вниз, давая подчиненному понять, что он намерен пустить в ход классический прием полицейских. Его научили этому трюку во время антитеррористической подготовки в браги Браге. Капитану Предстояло выбить дверь и стрелять по верху, а Коллинзу пригнуться к земле, сделать перекат и открыть огонь снизу. Теоретически при таком раскладе вероятность, что кого-то из них убьют, сводилась к минимуму. Этим методом полицейские и военные пользовались по всему миру. Сделав перекат, Коллинз заглянул в проем раскрывшейся двери, Возле дальней стены, рядом с пристреленным детиной Лежала мертвая девица с обнаженной грудью. Меж глаз темнело пулевое отверстие. Очевидно, она пыталась выбежать на улицу, но стала невинной жертвой перестрелки. «Что здесь произошло, майор?» прошептал Эверетт. Коллинз ничего не ответил. Он смотрел на труп Роберта Риза, привязанный к вращающемуся креслу. Белый рукав рубашки был закатан. По-видимому, ему вводили наркотик, «Господи!» — проговорил Мэнденхолл, присоединяясь к товарищам. Коллинз поднял палец к губам, всем молчать, и взглянул на двоих парней, лежавших возле карточного стола. Их убили явно с малого расстояния. Тут внимание майора привлекло залитая кровью раскрытая тетрадь на полу. Он тотчас сообразил, что в ней записи о вчерашнем событии. Строчки были выведены аккуратно, без спешки. Прочтя «Операция шалфей мудрецов» и увидев несколько вопросительных знаков, Джек нахмурился. Внезапно распахнулась наружная дверь, и коллинс машинально вскинул руку с пистолетом. «Майор!» — послышался знакомый голос. «Оконнел!» О'Конел, обхватывая рукой раненого Джианелли, вел морпеха внутрь. Эврит и Менденхолл опустили оружие. «Что, черт возьми!» «Джианели говорит, что стрелок, тяжело ранен, сэр», — Доложил Куннелл, удерживая товарища. «Я выбежал через прадную дверь на улицу, когда услышал, что там стреляют». Кулинс кивком велел Эвриту и Менденхолу выйти наружу. «Джианели, с чем мы имеем дело?» — спросил он, наклоняясь к раненому. «И изнутри выбежал человек», — тяжело дыша ответил морпех. «С другой стороны появилась целая команда». Они открыли пальбу по нему и по нам, и помчались за тем типом, который вышел из клуба. коллинс осмотрелся и заметил мониторы системы видеонаблюдения. На одном из них возникло черно-белое изображение выбегающего изнутри Эверета. За ним следом вылетел сержант. «Пора отсюда убираться», — сказал коллинс обхватывая раненого с другой стороны. Все трое поспешили на улицу. Мэнденхолл стоял на коленях возле стрелка, стараясь остановить кровотечение. Оружие сержанта-артиллериста морской пехоты до сих пор было запоясан, темнее на фоне заправленной в брюки рубашки. Эверетт подошел и присел на корточки. «Держись, стрелок, слышишь? Мы тебе поможем!» Старик глубоко вздохнул. Где-то вдалеке завыли сирены, «Вернитесь и заберите, Риза!» – распорядился коллинс «Никого из своих оставлять здесь нельзя!» Мэнденхолл посмотрел на старого сержанта. В уголках его губ пузырилась кровь. Потрясенный Мэнденхолл смахнул со щеки слезу. «Возьмите запись из записывающего устройства на столе!» – крикнул коллинс вслед у Конолу. Тот, не поворачивая головы и продолжая путь к задней двери, лишь приподнял правую руку. Эврет выпрямился. «Стрелок хочет что-то вам сказать, майор!» — проговорил он, не сводя глаз сержанта-артиллериста. Коллинс знаком попросил капитана подойти и осторожно передал ему джаннели «Ведите его к машине!» «Есть, сэр!» Коллинс наклонился к Лайлу Кампасу. «Простите, майор!» — прошептал старик. «Меня застали врасплох!» «Такое случается и с лучшими из нас, стрелок!» Мэнденхолл отвернулся. Морской пехотинец качнул головой. «Непростительно! Слишком я стар, чтобы играть в войну, черт побери! Майор!» Чуть слышно позвал он. Его взгляд был устремлен поверх плеча Коллинза. «Синее небо! Те, кто меня пристрелил! По-моему, они пришли за французом!» Коллинз наклонился ниже. «За французом? Фарбо! Описания совпадают!» кампа закашлялся пачкой рубашку кровью простите что упустил его он стрелял в придурков, которые прикончили меня и кампос умер глядя в безоблачные небеса джек закрыл ему глаза в памяти одно за другим всплывали воспоминания о неудачных операциях он только только заявил сенатору что больше никогда не станет участником непроработанного проекта и вот сейчас Сидит с очередным мертвым бойцом на руках. О'Коннелл с сержантом Мэнденхоллом вынесли из клуба труп Риза. Коллинз выпрямился и посмотрел на молодого рядового, нагруженного аппаратурой. В его желтую рубашку впитывалась капавшая с черного записывающего устройства кровь. Мэнденхолл положил труп на заднее сиденье машины. Эверетт сел за руль и завел двигатель. — Надо бы поторопиться, сэр! «Такое впечатление, что сюда съезжается вся полиция Вегаса!» Коллинз, ничего не ответив, точно ребенка, взял мертвого кампаса на руки и понес к автомобилю. Теперь Джек Коллинз окончательно понял, почему группе события понадобился человек вроде него. Им приходилось сталкиваться не просто с наемниками, а с высококлассными мастерами своего дела. Возможно, Андри Фарбо... Работал и не на французское правительство, однако поскольку сумел провернуть подобное дело посреди одного из самых охраняемых городов в мире, действовал явно не в одиночку. Кем бы ни были его заказчики, разыскать летающую тарелку они определенно желали не меньше, чем группа события. Слух о том, что вот-вот вернется боевая команда с телами погибших, распространился по центру мгновенно, На платформе толпился народ. Когда монорельсовое транспортное средство проезжало мимо погрузочной зоны, Коллинз еще держал на руках тело сержанта Кампоса. Эверет поднялся первым и быстро, но предельно осторожно передал рядового джаннели встречавшим их медицинским работникам. Как только морпеха уложили на носилки и понесли к лифту, ему стали на ходу обрабатывать рану. Рядовой Оконнелл шел рядом и тихо беседовал с другом. В оцарившейся неестественной тишине майор обвел долгим взглядом лица собравшихся мужчин и женщин. Они с Эверетом отдали мертвого Риза другой группе, после чего майор наконец вышел из вагона. Его ветровка и рубашка пропитались кровью обоих погибших. Чувствовать этот отдававший медью запах ему доводилось и прежде, в разных городах на местах операций по всему миру, но в собственной стране с ним не случалось ничего подобного. Эверетт в полголоса разговаривал с женщиной, в которой Колинс узнал связистку Гуилинг. Стоявшая рядом с ними младший сержант Сара Макентайр наблюдала за тем, как тело сержанта артиллерии и Роберта Риза укладывают на каталки. Вертвецов накрыли красными простынями и повезли прочь. Сара взглянула на Коллинза, мгновение постояла в нерешительности, набралась смелости и подошла к нему. Под мышкой она держала стопку книг. «Как вы, майор?» Ее взгляд остановился на покрывавших одежду Коллинза пятнах крови. Коллинз взглянул на Сару, отвернулся, потом снова посмотрел ей в глаза. «Неважно!» Лайза закончила разговор с Эвереттом и вопросительно глядела на подругу. Даже Карл изумленно повел бровями. «Я имею в виду, вы не ранены, вы весь в крови!» Коллинз еще несколько секунд смотрел Сарь в глаза. Потом взглянул на свою ветровку и брюки. «Это не моя кровь. Почему здесь так много народа?» «Такие новости. Разлетаются быстро. Не подумайте, что нас привел сюда нездоровый интерес. Просто мы все знали и любили Стрелка. Он тут так давно, что без него событий представить себе невозможно. «У нас все друг с другом знакомы!» Коллинз посмотрел на нее с глубокой печалью, повернулся и пошел прочь. Сара, провожая его взглядом, прижала книжки к груди и тяжело вздохнула. К ней приблизились Лайла и Эверетт. «Как он?» — спросила Лайза. Сара покачала головой и посмотрела на Карла. «Он ведь обыкновенный человек, капитан! Разумеется, ему больно видеть, как гибнут люди!» Но ведь уберечь всех, не в его власти. Эверетт взглянул на закрывающиеся за майором дверцы лифта. Ему прекрасно известно, Сара, что он обыкновенный человек, однако он еще и солдат и повидал на своем веку немало дерьма, поэтому и мечтает о том, чтобы подчиненные благополучно возвращались по вечерам домой. Сара долго смотрела на перепачканный кровью вагончик, Потом последовала за Карлом и Лайзой к лифту, чтобы спуститься внутрь комплекса. Джек принял душ и переоделся. Испачканную гражданскую одежду он выбросил в стоявшее рядом с письменным столом мусорное ведро и накрыл ее газетой, чтобы больше не видеть крови стрелка кампаса. Взглянув на себя в зеркало, майор провел рукой по коротким волосам. Внутри будто все немело. Из-за того, что он вернулся живым, а кто-то мертвым, он в который раз пребывал во власти невыносимого чувства вины. Ход его мыслей прервал стук в дверь. «Да», — чуть громче, чем намеревался, сказал Джек. «Майор, это Найлз, уделите мне минутку». Джек снова провел рукой по волосам. Прошел к двери, находившейся от него всего в нескольких шагах, которые показались ему десятью городскими кварталами. И открыл ее. В чем дело, доктор? Пожалуйста, следуйте за мной. Сенатор желает лично вас проинформировать. Джек заметил, что Найлс выглядит гораздо хуже, чем утром. Место крушения обнаружили? – спросил майор. Найлс огляделся по сторонам, убеждаясь, что в коридоре ни души. Пока нет. Зато теперь я точно знаю, почему настолько важно его искать. Сенатор хочет побеседовать с вами именно об этом. Я должен присутствовать при разговоре, хотя уже я ознакомился с документами. Сейчас вы поймёте, почему не обошлось без тяжёлых потерь. Чёрт, наверное, следовало ввести вас в курс дела, с самого начала. Впрочем, вы сами убедитесь, Джек, что дело уникальное, и правил тут пока не существует. О каких документах вы говорите? Это отчёты о том, что случилось в ту ночь в Розуэле. Поторопимся, нельзя треть ни минуты. Комптон пошел прочь, остановился через десять шагов и обернулся на Коллинза. «Быстрее, майор!» Через пять минут Коллинз находился в просторном кабинете директора вместе с Найлзом, Элис и сенатором. «Спасибо, что пришли. Постараюсь говорить только по существу», — сказал Гаррисон Ли. «Прежде чем вы приступите к поискам француза и его людей, имеющим допуск к Европе, «Вам, Джек, необходимо узнать, с чем именно мы боремся». И остальным я не рассказывал подробностей того, что произошло в ту ночь в 47 седьмом, Но вы должны ознакомиться с ними немедленно, потому что события развиваются по самому мрачному сценарию. Я всегда этого боялся. Неслыханная жестокость, с которой столкнулась ваша команда, лишь убедила меня в том, что ситуация ухудшается». Джек посмотрел на старика, потом на Найлза. Взял стул, и сенатор начал рассказ.